когда они приблизились к самолету. Ему пришлось слегка повысить голос, так как хруст и скрежет теперь были гораздо громче, чем прежде. И эта визгливая нота врежденного передатчика, сводящая с ума, была теперь доминирующей. «Гав не мертв. И Туми, вероятно, тоже», — сказал Ник. «Если вы не возражаете, мы поговорим об этом после. Сейчас у нас нету времени».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 Привяжите переднюю ручку носилок при помощи пары ремней безопасности. Найдешь, где это сделать. Да, Альберту и Беттани, поднимайтесь, у вас хорошо получается. При свете ламп внутри самолета. стало хорошо видна кровь, размазанная по изжелто-бледной коже. На щеках и в подбородке Дайны. Глаза ее были закрыты. Веки нежно-лилового цвета, будто ветки лаванды. Компресс под ремнем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 подумала Лорал и содрогнулась. Вот на что это похоже. Звуки, издаваемые животными, которых кормят, пропущены через усилители, доведенные до гротескной силы и громкости. Ее белокрупная дрожь. Она почувствовала, как паника начинает овладевать ее мыслями. Стихийная сила, контролировать которую она больше не может...